32 апреля после заката Легенда о Саларе, Танате и Кесте. Когда-то давно на дневном небосклоне мира сияли три солнца. Самым ярким и мощным был Салар. Он согрел воды океанов, породил жизнь, дал силы растениям и животным. Рядом с ним неотлучно находились две сестры, зажигательно-рыжая Таната и сдержанно-холодная Геста. Они обе хотели стать женами Салара, но он не мог отдать предпочтение ни одной из них. Каждая пленяла его по-своему. Младшая Геста красотой и кротким нравом, старшая Таната пламенной внутренней силой». Салар начал встречаться с Танатой, но отказаться от ее сестры не смог. В конце концов он предложил брак обеим богиням, и они нехотя приняли его условия. Сестрам не нравилось делить мужа, но каждая любила его как умела, и каждая мечтала подарить ему детей. Огненная Таната стала матерью первой. Она родила Салару прекрасных, невероятно мощных драконов, чьи сила и великолепие затмевали звезды. Они поселились на земле и научились принимать не только звериный, но и человеческий облик. Будучи хищниками, драконы воспевали охоту и право сильнейшего, устраивали ресталище и жертвоприношение в честь своей матери, ежедневно вознося ей почести. Таната возгордилась. Она начала смотреть на сестру свысока и не уставала напоминать той о неспособности зачать». Вскоре она начала называть себя не только первой матерью, но и первой женой. Всячески оттесняла сестру от Салара и изо всех сил старалась сделать так, чтобы муж проводил с Гестой как можно меньше времени. Ежечасно вовлекала его в дела детей и потворствовала тому, чтобы Салар проводил с ними как можно больше времени, а сама всегда находилась рядом». Дети Танаты и Салара процветали. Геста попыталась урезонить сестру, но та лишь обозлилась в ответ. Сказала, что Геста сама виновата, что не может понести от мужа. Да и Салар стал относиться ко второй супруге прохладнее, хотя она и была красивее сестры. Однако чудо, которого так алкало Геста, все же случилось. Она забеременела от Салара и родила ему прекрасных детей, магов. Она подарила каждому из них частичку своей божественной силы, оставив на их висках ярко-голубые отметины. Дети Гесты разительно отличались от детей Танаты. Они легко овладели магией своей матери и стали созидателями, придумали музыку и живопись, научились делать прекрасные ткани, изысканное оружие и посуду, возвели невероятные здания. В противостоянии один на один любой сын Гесты был слабее сына Танаты, но дети младшей сестры оказались плодовиты и быстро размножались, тогда как прекрасные драконы редко рождали потомство и с трудом могли найти подходящую пару. Огненно-рыжая богиня не могла с таким смириться и потребовала, чтобы дети ее младшей сестры стали прислуживать драконам, ведь маги слабее и уязвимее. Ее сестра не только отказалась, но и с вызовом заявила прямо при Саларе, что если дети Танаты так сильны, то от чего же она за них переживает и постоянно вмешивается? Неужели боится, что ее могучие отпрыски не настолько уж могучи? Сестры поссорились, и Салар на тысячу лет запретил обеим вмешиваться в дела детей. Им пришлось подчиниться. Таната гневалась, видя, что дети-гесты становятся сильнее и сплоченнее с каждым поколением. Поначалу они боялись драконов и уступали им во всем, но вскоре нашли способы противостоять и даже убивать их. Драконы считали давар своим миром, так как пришли в него первыми, и поэтому отказывались искать компромисс. Маги предлагали разделить территории пополам, но гордые драконы не хотели отдавать сводным братьям ни пяди земли. Развязалась кровопролитная битва. Божественные сестры кинулись к Салару, и тот сказал «Пусть дети сами решат, как им жить дальше». Он запретил своим женам вмешиваться и постановил, что их дети должны сами обрести мир, а не полагаться на поддержку матерей. Но разъяренная Таната ослушалась приказа Салара не вмешиваться. Она спустилась с небес и провела страшный ритуал, наложила проклятие, лишив практически всех детей гесты и магических способностей. Геста разгневалась в ответ и, видя, как драконы сминают в боях ее лишенных сил детей, тоже спустилась на землю и создала в ней гигантский разлом. В него она хитростью заманила всех детей Танаты и заковала там, используя свою уникальную божественную силу. Закончив, попыталась вернуть магию своим детям, но не преуспела. Те были прокляты Танатой, и только Таната могла это проклятие снять. Сестры снова кинулись к Салару. Он разозлился, когда выслушал их, сказал, что любит всех своих детей одинаково и потребовал, чтобы одна вернула магам силу, а другая выпустила драконов на свободу. Но вот не задача. Ни одна из сестер не захотела делать первый шаг. Геста считала Танату подлой, а Таната боялась, что как только она вернет магию своим пасынкам, те уничтожат запертых в неволе драконов. Сестры бронились и ссорились целыми днями, и Салар не смог их примирить, как не смог разрушить кованые решетки Гесты и снять проклятие Танаты. Тогда он лишил сестер почти всех сил и изгнал обеих с дневного небосклона на ночной, под страхом божественной кары запретив всем своим детям иметь двух жен. С тех пор Геста питает магов своим светом по ночам, наделяя их силой и божественной искрой. Ее потомков называют полуношниками, и вся их жизнь проходит под покровом темноты, Ведь Салар разрушает чары Гесты, стоит лишь его лучам коснуться их. Дети Танаты заперты под земной твердью. Каждую ночь Геста насыщает сдерживающие их оковы своей силой, а огненная богиня с удовольствием насылает на магов проклятие. Она жестоко наказывает любого мужчину за измену, так как считает, что Салар предал ее, взяв вторую жену. А полуденники, лишенные магии люди, начали поклоняться Салару, своему отцу, и он проливает на них свою милость солнечным светом. Они растят урожаи, строят дома и не показываются под лучами гесты по ночам, ибо верят, что их может настигнуть гнев матери за то, что они предпочли возносить молитвы отцу». Салар пообещал принять своих жен обратно, когда они помирятся, но прошли тысячи лет, а сестры до сих пор ненавидят друг друга, стараясь затмить на ночном небосклоне. Закрыв книгу, я безмолвно уставилась в пространство. Проклятие Танаты. Это словосочетание вспыхнуло в мозгу мириадами искр. Озарение настигло внезапно. Я отчетливо вспомнила, что должна снять с себя проклятие. Я проклята Танатой. Но почему? Воспоминания возвращались медленно и крайне неохотно. Я изо всех сил старалась сосредоточиться именно на проклятии и выудить из памяти хоть что-то, но преуспела лишь частично. «Ритуал! Точно! Он должен был помочь мне снять проклятие!» Прикрыла глаза, и перед ними возникла мешанина знаков. Схема ритуала никак не хотела складываться, и от напряжения заболела голова» когда показалось, что я уже на грани повторного озарения, в комнату ворвался Ирвин, неимоверно злой, словно его напоили ста зельями ярости. Он посмотрел на брата, и тот все понял без слов. Поднялся из кресла, кивнул мне и вышел. Ирвин опустился на кровать рядом со мной и долго прожигал взглядом обсидиановых глаз, а затем сказал... «Не знаю, вправе ли я чувствовать себя преданным, но мне больно, что ты даже не попыталась рассказать мне правду. Мне жаль, что ты сочла меня недостойным доверия». Упрек повис в воздухе. Ирвин не находит, что несколько странно ставить в вину человеку то, чего тот не помнит. «Я не знаю, о чем идет речь. Я практически ничего не вспомнила, кроме того, что не хотела выходить за тебя замуж. Касательно этого...» «Боюсь, что твое согласие больше не требуется, Гвен. Я уже все решил». Его слова тонкими иглами вошли под кожу, но он даже не попытался сделать вид, что мое мнение хоть что-то значит. «Ты станешь моей женой. Я не отступлюсь и не откажусь от тебя даже после того, что рассказал твой брат». «Допустим, стану. А, -а, -а потом? Что будет потом, Ирвин? А потом мы проведем ритуал слияния наших душ». «И я умру?» — насмешливо ответил он. «Почему?» — тихо спросила я. «Потому что ты стоишь того, чтобы умереть, Гвен, и точно стоишь того, чтобы воскреснуть». «Я не понимаю», — Потерянно смотрела я на него, чувствуя, как в душе поднимается протест. Ирвин ошибается. «Он не знает чего-то очень важного, какой-то детали, которая меняет все». «И именно поэтому я против нашего брака и задуманного им ритуала». «Нет, Ирвин, что-то неправильно. Нужно разобраться. Ты ошибаешься?» Он достал из внутреннего кармана флакон с переливающимся перламутрово-салатовым зельем и сжал в кулаке. «Это ты ошибаешься, Гвен». Ирвин вдруг притянул меня к себе и поцеловал. Сначала нежно и трепетно, а потом горячо и отчаянно. Так, словно от этого поцелуя зависели наши жизни. По телу пробежала жаркая волна, а руки сами оплели его шею. Тонкая струйка силы потянулась от меня к нему, но я не возражала. Напротив, с удовольствием напитала его силой. И вдруг осознала, что это далеко не первый наш поцелуй. Губы пылали от требовательных ласк Ирвина, а в мыслях, ощущениях и воспоминаниях творился полный сумбур. Этот мужчина вызывал во мне настолько противоречивые чувства, что я не стала даже пытаться их называть. — Через три дня в полнолуние ты станешь моей женой! — отчеканил Ирвин, разорвав поцелуй. — Нет, Ирвин, я, кажется, проклята! «Прошептала я, отчаянно желая ему довериться!» «Я всегда знал, что ты проклята, и все рассчитал. А теперь пей снотворное и зелье беспамятства, пока ты не натворила больше глупостей!» «Подожди, я не хочу!» Взволнованно ответила ему. «Пожалуйста, не надо! Лучше просто поговори со мной!» «Зачем? Объяснять слишком долго! Ты все равно ни во что не поверишь, а у меня много дел!» «Пей зелье! Это приказ, Гвен!» Это слово отозвалось во мне мощнейшим диссонансом. Я почувствовала, что обязана подчиниться и почти возненавидела Ирвина за то, что он делал. Жених поднес к моим губам флакончик, и хрупкое желание доверять распалось ледяными осколками, больно ранив душу. Все воспоминания вдруг исчезли, и осталось только одно ощущение. Ирвин ошибается. «И мне нельзя ему доверять и выходить за него замуж! Никак нельзя!»